Глава десятая. Кассандра Гранина. Шархат лежал на кровати, опутанной какими-то датчиками со сверхчувствительными сенсорами. Бледный, с кругами под глазами. Такой уязвимый и такой родной. Я прикусила губу, не желая расплакаться. Я должна быть сильной и смелой. Такой же, как Шархат. Быть достойна такого мужчины. И не сдаваться, как бы этого не хотелось. Шаг за шагом, преодолевая страх, принимаешь Архата таким, каким никогда не видела. Я осторожно коснулась его руки. Тёплое, но так хочется поделиться с ним хоть чем-то, хотя бы искренностью этого прикосновения. Я не верю, что вы, ты умрёшь, Шархат. Кто угодно, но не ты, выдала ему. Ты мужчина, который спас столько жизней, сильный и смелый. Борис, пожалуйста, И не смей задаваться. Из моих глаз всё же потекли слёзы. Знаешь, даже расстояние, которое нас разделило, не смогло заставить меня забыть тебя. И я постоянно думаю о тебе. Постоянно в любой толпе ищу тебя взглядом. Наверное, это глупость или сумасшествие. Но тебя не выгнать ни из моих мыслей, ни из моих снов, ни из моего сердца. Я, кажется, люблю тебя, хотя слово, кажется, тут уже неуместно. Я жалобно всхлипнула, совсем некрасиво вытерла рукавом глаза и снова сжала его ладонь. Руку словно пронзил электрический разряд, и я так и замерла. Что это сейчас было? Не успела я задуматься, как позвоночник окатило жаром, зачесались лопатки. Неужели рвутся крылья? крылья, которые почти никак не давали о себе знать всё то время с нашей первой встречи с Шархатом. Ой, звёздочки ясные, только не здесь и только не сейчас. И это что же получается? Они пробуждаются потому, что я признаюсь этому мужчине в любви? Да что же это такое? Я тряхнула головой, прислушиваясь к ощущениям. Но жар никуда не исчез, лишь растягся по всему телу, наполнил силой. Я прикрыла глаза, поглубже вдохнула. Так. Надо не просто разговаривать с Шархатом, надо действовать. Ему не помогли его способности, не помогли целители. Но Нара Александра сказала, что точно могу помочь я. Страх комком застрял в горле, когда я снова посмотрела на Шархата, уже отпустив на волю свою способность. Он светился белым цветом, по краю его защиты вспыхивали языки пламени. И в четырёх местах, одно совсем рядом с сердцем, пульсировали чёрные колодцы. От них разбегались трещины, грозя мучине гибелью. Я вторгалась в чужую человеческую энергию, забирая её часть лишь раз, тогда в приюте, и чуть сама не умерла. Не оказалась подготовлена к тому, как поведёт себя моя способность и поняла после одно: забирая или отдавая чью-то энергию, Я могу как исцелить, так и убить. И экспериментировала, редко, по большей части на себе. И уже знала о последствиях использования своей мутации. Откат сейчас, когда я попробую помочь Шархату. Попробую, несмотря на свой страх, зная, что времени у него немного. Будет особенно болезненным и долгим. Я, наверное, и подняться-то не смогу. Только разве это уже имеет значение, если я не спасу своего мужчину? Если хотя бы не попытаюсь. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Поднесла ладонь над одной из его ран и потянула черноту. Чужая энергия больно обожгла, и я прикусила губу, чтобы не вскрикнуть и не привлечь ничьего внимания. Убрала ладонь, понимая, что меня сотрясёт, и в таком состоянии я не способна действовать. Но вытянуть злую энергию всё равно нужно. Это должно сработать. Я точно знаю, когда шанс выжить у Шархата велик. Вдох. Я на миг прикрыла глаза, успокаиваясь и прислушиваясь к своим ощущениям. Что же я делаю не так? Пожалуйста, силы небесные, помогите мне. Я действительно очень сильно люблю этого мужчину. Я не знаю, у кого просила защиты, и не знаю, почему этот кто-то неизвестный откликнулся. Но со второй попытки у меня получилось. Чернота исчезла, но осталась пустота. Я встряхнула ладонью и отпустила часть своей энергии, смешивая её с той, которой обладал Шархат, переплетая и отмечая, что потоки ровные и сияющие. И организм в том месте начинает пусть пока ещё медленно, но всё же регенерацию. Выдохнула и снова принялась за работу. Уже всё равно, как это смотрелось со стороны, когда я шептала Шархату признание в любви вытягивала разрушающую энергию и отдавала свою. Сдаётся со мной в этот момент не решился бы связаться даже сумасшедший. Я бы снесла его потоком своей силы. Самая сложная рана оказалась та, что возле сердца. Я убирала трещины, вытягивала черноту, пропуская её через себя, впитывая и отпуская. Просто другого способа уничтожить её не существовало. Я отдавала себя без остатка. И не жалела об этом ни мгновения, просто потому что любила, отчаянно и сильно любила. Шарх. Я сделала всё, что смогла, прошептала, отдавая последние капли силы. Пожалуйста, всем сердцем молю выживи. Мой самый желанный огненный мужчина. Мой самый любимый. Я наклонилась и коснулась поцелуем его губ, отпустила её. Шархата окутало ровное белое сияние с серебринами и алыми искрами. Я пошатнулась и безсильно сползла с его постели на пол. Голова кружилась, в горле першило. Даже не сразу осознала, что кто-то подхватил меня на руки и несёт прочь. Столкнулась с пронзительным синим взглядом Нордиара. Соседняя палата свободна. А вдруг совсем рядом раздался голос целителя Кайла. Что во «Только не говорите, что Шархату не понравится, что я носил вас на руках», — хмыкнул он. Ещё и шутить умудряется, пытаясь приободрить. Нардиар уложил меня на постель, набрал пылиару Дария. «Подойти сможешь?» «Шархат?» «С Шархатом теперь справится Кайл. У нашего Огненного несколько минут назад начался процесс регенерации. Так, отличная новость. И с твоей женой Диар всё в порядке. А кого спасать-то?» Я вздохнула и молча повернула голограмму к мне, то, что только что спасло нашему Шархату жизнь. Я попыталась что-то сказать, но сил не осталось, а голос почему-то настолько сел, что говорить не могла даже шёпотом. Как в тумане увидела перед собой мелькнувшее лицо Дария, почувствовала, как мне что-то кладут под язык, подключают какие-то датчики, что-то вкалывают. Занятная история. Задумчиво протянул Дарий: Всё она в курсе. О ни о чём. Помочь сможешь? У неё от кодятяр. И я понятия не имею, чем тут. Хотя тебе же помогает присутствие Алекс, верно? И неси её обратно к Шархату. Ты шутишь? Ну а что? И он быстрее придёт в себя, и она точно восстановится. Других вариантов у меня нет. Я закашлялась, пытаясь отказаться, и к моему рту тут же прислонили кружку с водой. У вас перенапряжение голосовых связок, Наракасандра, пояснил Дари, пока Нарди Ар придерживал меня, помогая выпить воду. Процесс регенерации идёт, но я вколола анестезию, иначе восстановление пойдёт в первую очередь на горло, а не на организм в целом. Вам же силы будут нужны. Я устало вздохнула и на это признаться, ушли последние силы. Затем почувствовала, как Нардия Ра опять берёт меня на руки и куда-то несёт. Снова раздались голоса, но смысл всех слов ускользал от меня. Главное, я смогла помочь Шархату, смогла. Наконец меня опустили на постель. Глаза слипались, тело почти не слушалось. Неимоверным усилием я нашла руку своего огненного мужчины и уплыла в сон